Интермедия. Прошлое. часть 11. Всю свою жизнь Фадвелис наверх по чужим головам. Слабых использовал, сильных уничтожал. Таков был его стиль жизни. Конечно же, все было совершенно законно. Он сумел нажить свое состояние совершенно законными методами. Из бедных деньги он выжимал по капле, богатых выдаивал досуха. Всё, что им всегда двигало это желание сделать свой капитал еще больше. Хотя сами по себе деньги ему были не нужны. Просто с самого своего рождения накопление денег стало его стилем жизни. Он стал кошельком на ножках. Человек по имени Фадвей был всего лишь приложением к своему банковскому счету. В отличие от Фадвея, Середь была его полной противоположностью. Она спасала слабых, помогала тем, кто оступился. В какой-то момент Фадвей понял, что вся его жизнь свелась только к одним деньгам. И вот тогда он заинтересовался своей полной противоположностью. Ему стало интересно, что это за святая такая. Фадвей сделал взнос части своего состояния в общество Sareel, после чего с помощью своих связей сумел добиться аудиенции с ней. Та, кто его встретила, была больше похожа на машину, чем на человека. Никаких эмоций. Она просто выполняла миссию, возложенную на нее. Она была абсолютно не похожа на ту святую, которую он создал в своем воображении. Фадвей подумал, что он столкнулся с машиной, которая не может думать сама по себе, просто выполняет ранее заложенную в нее программу. Или точнее будет сказать, что она, невзирая на ошибки в программе, продолжает пытаться выполнять свою миссию без ошибок. Когда Фадвей увидел в первый раз, он почувствовал жалость бездумное выполнение миссии, не понимая смысла выполняемых действий. Как же это жалко. Тем не менее, помочь ей он никак не мог. Неважно, жалел он ее или нет. Сарель продолжит выполнять свое задание. Фадвей, который тоже недавно был зациклен на одной цели, ничем не мог ей помочь, но ему так хотелось сделать хоть что-то. И в этот самый момент он решил впервые в своей жизни пойти против всего мира. С этого дня во начал следовать за Сарель повсюду. Конечно же, в сообществе сразу начали ходить слухи о том, что сила богини излечила его от желания увеличить свой капитал любой ценой, но ему было плевать на слухи. Помогая Сарель где только возможно, он старался понять ее. понять для того, чтобы освободить ее. Но его усилий оказалось недостаточно для того, чтобы понять ее точку зрения, ее эмоции, ее знания, ее отношения. Ему нужно было время. А будучи человеком, времени у него как раз и не было. Действуя лично, он не сможет понять Церель и освободить ее. Поняв, что Фадвей начал готовиться к тому, чтобы передать свой план преемнику, нужен был кто-нибудь, способный понять Бога, кто смог бы быть с длительное время рядом. Вот какой человек ему был необходим. И вот в этот самый момент перед глазами Фадвея появился разъяренный дракон. Это должен был быть именно он. Его инстинкты просто кричали ему об этом. Этот бог легко поддаётся эмоциям, например, гневу. А значит, он сможет понять и людей, при этом оставаясь богом. Не было никого иного, кто бы так близко подошел к требованиям Фадве к преемнику. Фадве специально начал злить дракона Гуири, чтобы проверить его, чтобы понять, достоин ли он быть тем, кому доверит судьбу Сариэль. Конечно, он понимал, что цена его ошибки может быть стать его собственная смерть. Если так случится, Значит, он ошибся в данном существе. Вот и все. Так что он был готов к самому плохому развитию событий. Но оказалось, что Гури подходил Фадвее больше, чем тот этого ожидал. Теперь у Фадвея появилась надежда, что в какой-то момент Гури сможет освободить и рель атаков ее миссии. Конечно же, это будет нелегко, но главное тут в том, что пусть через годы, но Серель наконец-то сможет отдохнуть. Подвы считал, что Сириль уже выполнила много больше, чем предполагала возложенная на нее миссия. Если внимательно изучить исторические хроники, то окажется, что существо, напоминающее Сириль, постоянно появлялось в различных мифах и легендах. Правда, результатом ее вмешательства обычно всегда была катастрофа. Всегда старалась делать добро, но оно оборачивалось злом. Такое ощущение, что она никак не могла выбраться из зыбучих песков человеческой злобы. Фадвей считал, что причина ее неудач была в несовершенстве человечества. И тем не менее, Сарель продолжала свою миссию, не останавливаясь ни на секунду. При этом все ее сердце было покрыто шрамами. Даже она сама эти шрамы не замечала. Видеть, как она продолжает пытаться выполнить свою миссию, было так грустно. Хватит, ей уже можно отдохнуть, так думал Фадвей, но у него не было возможности остановить ее. Неважно словами или действиями, Фадвей никак не мог достучаться до сердца Сариэль. У Фадвея просто не было достаточно времени для этого. Нечто почти незаметное, то, что можно было бы назвать сердцем Сариэль. все таки она не была настоящей бессердечной машиной. Вот почему ее сердце покрывалось шрамами. И вот почему ее требовалось спасти. Правда, с точки зрения людей ее сердце было совершенно незаметным. Выражение эмоций на её лице надо было искать под микроскопом, они были почти незаметны. Фадвей не смог до нее достучаться. Он не смог вызвать в ней никаких эмоций, которые бы позволили ей прекратить ее миссию. Поэтому он решил передать это задание другому. Вообще-то то, что она прекратит свою миссию, для него не было главным. Он просто хотел, чтобы Сарель перестал надрываться и ранить свое сердце. Конечно же, Сарель очень слабо эмоционально. Но за долгие годы своего существования она накопила много шрамов на своем сердце. Так что все, что нужно это просто излечить из шрамы. Пожалуй, мне пора уйти на покой и передать свое место тому, кто помоложе. Хотя, если говорить честно, то молодым здесь являюсь именно я. Фадвей привел Гуири на встречу с Ириэль. В данный момент он себя сейчас чувствовал с вахой и молча молился всем богам, в которых он не верил, чтобы эти двое смогли помочь друг другу. Но этому желанию не суждено было сбыться, и причиной тому были зыбучие пески злобы человеческой.